Йоран Вреда ушел только на рассвете. Артур попросил оставить их наедине, уложил Луизу в кровать, лег рядом и взял ее за руку. Внезапно она села. Вдруг поняла, что Хенрик хотел сказать ей. Он никогда не спал в пижаме? Артур встал. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Полиция утверждает, что на Хенрике была пижама. А я точно знаю, он никогда не надевал пижаму. Имел парочку, но никогда ими не пользовался. Артур недоуменно смотрел на нее. «Он всегда спал голышом», — продолжал Луиза. «Я уверена». Он говорил, что спит голышом. Все началось с закаливания. Он спал голышом при открытом окне. «Я ничего не понимаю. Я не понимаю, к чему ты клонишь». Кто-то определенно убил его. Она видела, что отец ей не верит, и перестала настаивать. Силы оставили ее. Надо подождать. Артур сел на кровать. — Нужно связаться с Аароном, — сказал он. — Зачем? — Он отец Хенрика. Аарону было наплевать на него. Его не существует. Он не имеет к этому никакого отношения. И все-таки он должен узнать. — Почему? — Так положено. Она собралась возразить, но Артур взял ее за руку. — Давай не будем все усложнять. Тебе известно, где Аарон? — Нет. — Вы действительно не общаетесь? — Не общаемся. Совсем — Совсем? Однажды он звонил. Раз, другой написал. Ты должна хотя бы приблизительно знать, где он. В Австралии. И это все? Где именно в Австралии? Я даже не знаю, правда ли это. Он все время выкапывал себе новые норы, а потом покидал их. Когда его одолевало беспокойство, он лис, не оставляющий адресов. Должен быть способ найти его. Ты не знаешь, где именно в Австралии? Нет. Как-то он написал, что хочет жить у моря. Австралия окружена морем. а Больше Артур не упоминал об Ароне, но Луиза знала, отец не сдастся, пока не сделает все возможное, чтобы найти его. Время от времени она засыпала, когда просыпалась, он был рядом. Иногда тихонько говорил по телефону или с кем-то из полицейских. Она не прислушивалась, усталость сковала ее сознание, спрессовала до точки, где подробности уже не воспринимались. Реальны были только боль и затянувшийся кошмар, не желавший выпускать ее из своих лап. Сколько прошло времени, когда Артур сообщил ей, что они отправляются в Херьедалин, она понятия не имела, но не сопротивлялась, а послушно пошла к нанятой им машине. Они проехали Юсдаль, Ер всё и Юснан. Подъехав к Кольсыту, он вдруг сказал, что когда-то давно здесь ходил паром до того, как построили мосты в Херьедалин. Надо было перебираться через реку на пароме вместе с машиной. За окном ярко горели осенние краски. Сидя на заднем сиденье, Луиза наблюдала за игрой красок. Когда они прибыли на место, она спала, и отец на руках отнес ее в дом и уложил на кровать. Сам он уселся рядом на красном, латаном перелатанном старом диване, всегда стоявшем здесь. «Я знаю», — сказал Луиза, — «с самого начала знала. Я уверена, кто-то убил его». Кто-то убил его и меня. Ты жива, отозвал Сартур. Без всякого сомнения жива.